Рассвет Красной Армии. С 1953 по 1958 год московский ЦСК не мог завоевать первое место на соревнованиях внутри страны, уступая сначала Тбилисскому «Динамо», а затем СКА «Рига» Гомельского. Несмотря на постоянное попадание в число призеров, им никак не удавалось завоевать чемпионский титул. С течением десятилетия состав красноармейцев становился все сильнее. В 1954 году в команду пришли силовой форвард Аркадий Бочкарев и легкий форвард Михаил Семенов. В 1957 году – центровой Виктор Зубков и разыгрывающий Анатолий Астахов. А в 1958 году – Геннадий Вольнов, Армена Калачачан и Александр Травин. Позднее, в 1961 году, в разгар победного сезона, в команду также пришли форвард Юрий Корнеев и силовой форвард Яак Липса. С таким блестящим составом под руководством Евгения Алексеева и началась история всемогущего ЦСКА. Зубков Алексеев не гнушался советоваться с игроками со мной, Алачачаном, Вольновым. Перед игрой мы собирались узким кругом, намечали план игры, выделяли ключевые моменты, а на общем собрании Евгений Николаевич докладывал всем то, как команда должна играть. Алла Чачан. «Меня пригласили в ЦСКА почти в 30-летнем возрасте и сначала отправили во вторую команду. Действительно, приехал какой-то невысокий армянин». «Ничего просто так не давалось». Каждую тренировку доказывал, что имею право быть в основной команде. Пробиться трудно было, у тренера Алексеева была сформировавшаяся обойма. Но я отрабатывал на тренировках так, будто играл на первенство Советского Союза. Каждый день доказывал тренеру, что должен играть. В течение 8 месяцев не позволил себе ни одного дня без тренировок. Это была тяжелая работа и физически. И эмоционально. Подумайте только, в 28 лет снова доказывать, что ты умеешь что-то в баскетболе. И вот матч против принципиального соперника тех лет, рижского СКА. Кто тогда тренировал латышскую команду, вы прекрасно знаете. До конца игры остается 4 минуты. Мы проигрываем 17 очков. Евгений Алексеев рискнул выпустить меня на площадку. В итоге мы смогли сократить разницу до четырех очков. После этого матча главного тренера ЦСКА многие критиковали. Даже его жена, известная в прошлом баскетболистка, говорила. «Женя, почему не даешь играть Аллачачану?» «В общем, я стал выходить в стартовой пятерке». Зубков. Поступил в Ростовский промышленный институт и в армию идти не собирался. У меня дома мать была, сестренка. Я долго сопротивлялся, но после Олимпийских игр 1956 года все же дал согласие и вместе с другим ростовчанином Семеновым оказался в ЦСК. По пути ЦСК в Китай, игроки Семенов и Бочкарев предложили мне перейти в армейскую команду. Если хочешь играть, быть на виду, тебе нужно в ЦСК. Астахов Когда я пришел в основную команду, Сашка с ней уже тренировался. Но поскольку главным тренером был Константин Иванович Травин, его отец, тренер сборной в 1953 и 1955 годах, не давал ему много свободы, предпочитая, чтобы не подумали о родственных привязанностях. Зато когда ЦСКА возглавил Евгений Николаевич Алексеев, Травин-младший сразу оказался в основной пятерке и оставался там, пока не стала подпирать талантливая молодежь вроде Сергея Белова. Юрий Корнеев Почему я, чемпион Европы и призер Олимпийских игр, долго не переходил в ЦСКА, где предлагали отличные условия? Этот вопрос мне тогда задавали многие, а я просто не хотел покидать родной клуб. Да и мать! Простая женщина, проработавшая всю жизнь и долго отговаривала, мол, уйдешь из Динамо, снимут с тебя воинское звание и оставят без денег. Мы с ней до шестьдесят второго в подвале жили. Все в том же косом переулке. После сезона 60 шестьдесят первого терпение закончилось. Жить в подвале и получать меньше денег, чем заслуживал игрок сборной, я больше не мог. Вот и перешел в ЦСКА. Астахов. Юру мы забрали из Динамо, где он выступал даже дольше. Он был взрывным игроком, с сумасшедшим проходом. Ноги росли чуть ли не от шеи. В борьбе под щитом был незаменим. Его даже американцы боялись. Юра был музыкальным человеком. Если все за границей покупали некие товары или сувениры, Для него главным было посмотреть фильм с участием Элвиса Пресли, Привести пластинки. «Дома, на Ходынке. Он собрал большую фанатеку. Мы часто собирались, слушали». Зубков В чемпионате СССР только в 1958 году в команду пришло много новых игроков. Вольнов, Зубков, Корнеев, Бочкарев, Семенов, Травин, Я – и мы не смогли обыграть рижский СКА. Рижане тогда были уже сформировавшейся командой, а мы только находили общий язык друг с другом. В то время приходилось играть против очень высоких центровых. Один из главных соперников – Янис Круминш. Ростом латыш был 220 сантиметров, в защите его вдвоем держали. Мы долго не могли обыграть эту команду. Нам не хватало взаимопонимания. Все очень молодые еще были. Вальнов. По совету тренеров ЦСКА я сделал прямое заявление, что хочу быть игроком клуба. Когда я пришел, несколько игроков были приглашены на чемпионат мира 1959 года. И ответственность за выступление в чемпионате страны легла на молодых игроков. Мы выиграли золотую медаль, поэтому тренеры СССР стали обращать на нас внимание. И уже в 1959 пятьдесят девятом году я попал в сборную.